А вторая — сад на берегу Алонды. Гием почувствовал запах сирени даже раньше, чем заметил множество сиреневых гроздев в серых тонах начинающегося рассвета. Он видел ее в первый раз, так как милашка Мари никогда не приезжала в такое время года. И Гиом изумился из цветов. Неизвестно почему, это пышное цветение успокоило его, а также раздерганная бахрома дыма над трубами, длинный дом, окутанный цветами, мог ли он дать приют драме. На протяжении всей своей ночной поездки верхом его сердце то сжималось, то расширялось, в зависимости от того, Представлял ли он свою любимую раненый, больной, подавленной горем, или только начинал думать о мгновении? Рассвет был таким спокойным, что можно было услышать шепот совсем близкой реки. Она текла вдоль сада, бегущей сквозь камыши. Это была маленькая речка, Но в четверти мили отсюда она позволяла себе широкого устья, куда поднималось море. Соскочив на землю, Гион с досадой отметил, что решетчатые ворота между двумя скромными столбами из светлого песчаника были не заперты, а просто прикрыты. Может быть, кто-нибудь уже пришел, несмотря на столь ранний час? Или же милашка Мари, вопреки всякой осторожности, провела ночь, охраняемой только старой матушкой Жиле-Перье? Не задаваясь больше вопросами, садник взял лошадь за поводья и двинулся вглубь, под четыре старых обросших мхом дуба, которые пытались образовать собой аллею, достаточно широкую, чтобы там мог проехать экипаж. Отсюда открывалось засыпанное песком пространство, на котором вытянулось жилище с его старыми камнями и вьющимися растениями. Глаз радовали два больших массива, окруженных ливкоями и маленькими самшитами, из центра которых бил фонтан ирисов самых разнообразных оттенков от самого нежного лазурного до почти черно-фиолетового. Однако Гиом видел только маленькие освещенные окна по обеим сторонам красивой двери, с покрытого воском дуба, находящейся под сводом античных милициний с кривыми ветвями. От прикосновения руки деревянная створка открылась так же легко, как ворота. И он очутился в зале, который он так хорошо знал и любил, несмотря на то, что ни в чем здесь не чувствовалось женского присутствия действительно, в течение многих десятилетий. Один из тех холостяков по призванию, который получается из-за слишком большой любви к женщинам и непреодолимого недоверия к браку. Кузен Теофил собрал здесь то, что ему нравилось, примесь к тому, чтобы все было и удобно, и радовало глаз, а также испытывал естественное желание быть окруженным воспоминаниями и любимыми предметами. Очарованные внутренним убранством, так же, как и стенами, крышей и садом, милашка Мари отказалась менять, что бы то ни было. Взгляд Гиома ласкал старинной старинную блестящую мебель из фруктовых сортов древесины, на которой воск наложил свою глазурь и который отдал свой приятный запах. Затем скользнул по маленькому книжному шкафу, набитому книгами в выцветших переплетах, и по письменному столу, стоящему совсем близко, слегка коснулся изображения мальтийского рыцаря, еще хорошо сохранившегося от своей деревянной рамки, хотя время съело все по золоту, а также оружие всех видов, начищенного до блеска, которое, как новенькое, висело на штукатуренных стенах, окружая его словно в неком варварском дворе, и остановился, наконец, на дремлющей в кресле женщине рядом с большим камином из гранита, где полыхал жаркий огонь, предназначенный побороть утреннюю прохладку.